«Бунтуете, Сыма И?» — спросил Цао Сю. «А ведь спокойный государь оставил своего наследника на ваше попечение». Сыма И побледнел от волнения. «Ничего не понимаю!» — вскричал он. Тогда Цао Сю обо всем ему рассказал. «Это коварные происки наших врагов из царству Шу и Восточного У», — воскликнул Сыма-И, — они хотят смутой подорвать наши силы, а потом напасть на нас. Я сам поговорю с сыном неба. Отправив войско обратно в город, Сыма-И приблизился к Цао-Жую и, почтительно поклонившись, молвился слезами. «Мне ли помышлять об измене? Ведь покойный государь оставил вас на мое попечение. Не верьте клевете, это Шу и У стараются нас поссорить». «Разрешите мне поднять против них войско и этим доказать свою преданность!» Но слова Сыма-И не рассеяли подозрения Цао-Жуя. К тому же Хуа-Синь ему шепнул «Не верьте, Сыма-И, немедленно отправьте его в ссылку». Цао-Жуй лишил Сыма-И всех званий, сослал его в деревню, а полководцем лянджоуских и юнджоуских войск назначил Цао Сю. После этого Цао Жуй возвратился в Лоян. Об изгнании Сыма И лазутчики немедленно донесли Джугаляну. Тот возликовал, — Давно подумывал я о походе против царства Вэй, и только Сыма И мне мешал. А теперь, когда он в опале, меня ничто не страшит. На другой же день Джугалян подал Хоу-Джу доклад о необходимости объявить войну царству Вэй, который кончался такими словами. «Прошу вас, государь, дать мне милостивое разрешение покарать злодеев и полностью восстановить власть династии Хань. Я обязан идти в поход и с мольбой обращаюсь к вам за повелением». Выслушав доклад Джугаляна, Хоуджу сказал, Вы только что вернулись из южного похода и, даже не отдохнув, хотите идти войной на север. Вы не бережете себя. «Покойный государь оставил вас на мое попечение, и я ни минуты не смею пребывать в праздности и лени», — отвечал Джугалян. «Юг покорён и при походе на север нам теперь не придется оглядываться назад». Если не сейчас, то когда же распространится ваша власть на великую Срединную равнину Джун-Юань? Тут вышел вперед один из сановников, стоявших у трона Хоу-Джу. Это был главный историограф Цзяо-Джоу. Поклонившись государю, он сказал, «Сегодня ночью я наблюдал небесные знаменья». Не время сейчас идти на север, ибо звезды там сверкают вдвое ярче обычного. «Вы, господин министр, сами прекрасно разбираетесь в небесных знаках», добавил Цзяо-Джоу, обращаясь к Джугаляну. «Неужели вы желаете пойти наперекор воле неба?» «Пути неба изменчивы и непостоянны», — возразил Джугалян. «Можно ли слепо им подчиняться?» «Я соберу войско в Ханчжуне», — и будут действовать соответственно обстоятельствам. Дзяо-Джоу продолжал настойчиво отговаривать джу от этого похода, но тот стоял на своем и занялся распределением обязанностей среди чиновников. Для выступления в поход был выбран третий день третьего месяца пятого года начала процветания, то есть 227 года нашей эры. Когда джу покидал столицу, Хоу-Джу со своей свитой провожал его за десять ли от города. Здесь джу распрощался с государем и ускоренным маршем двинулся к хан -джуну. Пограничная стража донесла в столицу царства Вэй о выступлении джу в поход, и приближенный сановник доложил вэйскому правителю Цао-Жую. «Нам доносят с границы, что джу стягивает войска, «Ханьчжун» и собирается вторгнуться в пределы царства Вэй. «Кто отразит их нападение?» — спросил сановников Цао Жуй. «Позвольте это сделать мне», — вызвался один из присутствующих. «Мой отец когда-то погиб в Ханьчжуне, и я жажду за него отомстить».